ее юная красота сразу завоевывала ей половину их доверия, а ее глубокая убежденность и несомненная искренность довершали остальное. Зажиточные люди держались вдали и подтрунивали, но да их не переделаешь. Вспомнили пророчество Мерлина. Восемьсот лет миновалось с тех пор, как он предсказал, что через многие годы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 Охватив все деревни, освежила и приободрила гибнувших сынов Франции, и из деревень потянулся народ, чтобы увидеть воочию и услышать самим. То узрел и услышал, тот веровал. Они переполнили город. Больше того, харчевни и дома были набиты битком —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 Он повел с ней речь в шутливом и ласковом тоне, как обыкновенно разговаривают с детьми. — Что ты тут поделываешь, девочка? — Как ты думаешь, вытурит ли короля из Франции и превратимся ли мы все в англичан? Она отвечала ему своим обычным спокойствием и деловито. Я пришла просить... Роберта де Бодрикура отвести и отослать меня к дофину, но он не мнемлет моим словам. «Поистине твоя настойчивость поразительно! Минул целый год, а ты не изменила своей прихоти. Я видел тебя, когда ты явилась в первый раз», — Жанна возразила с прежней невозмутимостью. «Это не прихоть, но цель. Он даст согласие. Я могу ждать».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 Всегда случалось так, что все, кто начинали с ней шутить, под конец становились серьезны. Подмечали в ней такую душевную глубину, о которой раньше и не подозревали. А ее очевидная искренность и непоколебимая твердость ее убеждений составляли силу, перед которой не могло устоять легкомыслие. Сэр Д'Амедс вдруг немного призадумался, затем произнес уже без оттенка шутки.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 Ни герцог, ни кто-либо другой не может восстановить французское королевство и откуда ждать помощи помимо меня. Эти слова были проникнуты и убежденностью, и искренностью порыва, Они не растрогали доброго дворянина, я видел ясно. А Жанна добавила несколько упавшим голосом. Но поистине я предпочла бы сидеть со своей бедной матерью за веретеном». потому что не для того я была рождена. Однако я должна пойти и свершить это такова воля моего повелителя. Кто твой повелитель? Бог. И тогда сэр Демец, исполняя древние и образный феодальный обычай, преклонил колено и вложил руки в руки Жанны, показывая тем, что он признает себя ее вассалом. и поклялся, что с помощью Божией он сам проводит ее к королю.